Дэн. В общем, сегодня ничего противоречащего Гомеру не случилось. Абсолютно ничего, что могло бы поставить под сомнение сказания гениального слепца. Правда, случившееся противоречило общепринятым взглядам на мир, но к этому все уже привыкли. Диамет ранил Ареса. Правда, у Гомера он заодно загорпунил и Афродиту, но тут слепой мог и превратить Зевс, внев мольба Амфитиды, отвернулся от армии Агамемнона и обратился против нее. Все это было и в Илиаде. Единственное, чего в Илиаде не было и быть не могло, так это полковника Тревиса, участвующего в бою. И мне почему-то казалось, что Арес шел прямо на него, когда на пути Бога встал Диамет. После сегодняшнего язык не поворачивался именовать его алкашом. Я выключил компьютер и закурил. «Боги существуют», — подумал я. По крайней мере, существовали раньше. Не всемогущие, не всезнающие. Не вездесущие и уж никак не добрые и милосердные. Боги греков были очень похожи на людей, правда, с небольшой поправкой. Этакие сверхлюди, обладающие нечеловеческими способностями, но, судя по всему, весьма человеческим нравом. Боги, с которыми можно договориться, с которыми можно сойтись в бою, которых можно ранить и заставить отступить. Когда-то боги были, теперь их нет. По крайней мере, мы их не видим, мы в них не верим. А они не вмешиваются в наши дела. Почему?